глава тринадцать глаза симмон и анджелойн покраснели от уже пролитых слез и сочились слезами свежими всклокоченные волосы сбились на одну сторону и висели вдоль щеки казалось что за ночь она постарела на несколько десятилетий ей можно было дать не меньше семидесяти увидев нас в щель закрытую на цепочку двери она заскрежетала зубами немедленно убирайтесь вон «Ладно», — ответил я, и пнул дверь так, что цепочка отлетела. же вошла за мною следом. А Симона ринулась к маленькому телефонному столику у окна, но ей нужен был не телефон, а выдвижной ящик стола. Однако я сумела опередить ее, и в тот миг, когда она открыла ящик, прокинул стул Так что все содержимое ящика — красная телефонная книжка, несколько ручек и пистолет — двадцать второго калибра, посыпалась на пол. Пистолет я ногой отшвырнул под книжный стеллаж. Симону ухватил, что называется, за грудки и перевалил на диван. Энджи закрыла входную дверь. Симона плюнула мне в лицо. — Ты убил мою сестру! Я прижал ее спиной к дивану, вытер с подбородка плевок и очень медленно произнес. — Я не сумел защитить ее. Улавливаете разницу! кто-то другой нажал на спусковой крючок, а оружие ему в руку вложили вы, разве не так? Извернувшись, она вцепилась мне в щеки. — Нет, это ты ее убил! Плотнее прижав ее к дивану и придавив ее руки коленями, я зашептал ей в самое ухо. Пули пронизали грудь Дженны, как будто там ничего не было. Ничего, Симона, вообще ничего! Крови было столько, что хватило на двоих. Полицейские, подумали, я тоже застрелен. Она умерла утром. На глазах у толпы зевак. Она кричала, она упала, раскинув ноги. А та сволочь, которая нажимала на курок, выпустила в нее целый автоматный магазин. И почти все пули попали в цель. Извиваясь, насколько это было возможно, — Под ста восьмьюдесятью фунтами моего веса, придавливавшими ее к дивану, Симона пыталась ударить меня головой. «Будь ты проклят, ублюдок!» «Это верно», — ответил я, почти касаясь губами ее уха. «Это верно, Симона. Я ублюдок. Я держал вашу умирающую сестру на руках и ничем не мог ей помочь, а потому заслуживаю, чтобы меня называли ублюдком. Но вот у вас нет оправдания». Вы определили место казни, а сами оставались в шестидесяти мелях и сидели здесь, покуда Дженна испускала дух. Вы сказали им, куда она направляется, и тем самым позволили им убить вашу сестру. Разве не так? Она заморгала. Разве не так все было, я спрашиваю? Глаза ее на мгновение закатились под лоб, а потом голова упала, и по щекам ручьями хлынулись слезы. Я подался назад, потому что от прежней Симоны не оставалось уже ничего. Она рыдала все громче, всхлипывая, задыхаясь, давясь слезами. Скорчившись на диване, подтянув колени к животу, она колотила кулаками по ручке дивана, и рыдания то затихали, то начинали сотрясать ее тело с новой силой, словно всякий раз, когда она делала вдох, что-то пронзало ее легкие невыносимые болью. Энджи дотронулась до моего локтя, но я отмахнулся. — Патрик Кензи, великий сыщик, способный довести женщину до невменяемого состояния. — Ай да, Патрик, может быть, для полноты картины пойти домой да изнасиловать монахиню? Симона перевернулась с набок и заговорила. Невнятно, потому что губы ее по-прежнему были прижаты к диванной подушке. Вы работаете на них. Я говорила Дженни, что она дура, раз доверилась вам этим жирным белым политиканам. Никто из них пальцем не пошевелит, чтобы помочь черному. Я подумала, что раз вы получили от нее то, что вам было надо, то теперь избавлюсь от нее, сказал я. Она еще плотнее уткнулась лицом в подушку, и снова раздались сдавленные гортанные звуки. Через несколько минут Симона сказала. «Я позвонила ему, потому что представить себе не могла, что человек...» «Кому?» — перебила ее Энджи. «Кому вы позвонили? Соси? Это был он?» Она вздресла головой, а потом вдруг кивнула. «Он сказал, что все уладит, что вправит ей мозги, объяснит, что к чему. Вот и все. Я представить себе не могла, что человек может так поступить с собственной женой». женой?» Симона посмотрела на меня. Она бы никогда не победила. С ними было не совладать. Не ей бы с ними бороться. Не ей. Я сел на полу у дивана и протянул ей снимок. Это Сосия. Она взглянула, кивнула и вновь зарылась лицом в подушку. — Симона, — спросила Энджи, — где все остальное? — В банковском депозитарии, в сейфе Дженны? Симона покачала головой. — А где же, — спросил я. Она мне не говорила, всегда повторяла только одно, в надежном месте, и еще объяснила, что специально держала одну фотографию в банке, чтобы сбить их со следа. А что там было еще, Симона? Дженна говорила, всякая пакость, и в подробности не вдавалась. А если я начинала допытываться, сердилась, что бы там ни было, каждый раз, когда у нас заходила об этом речь, для нее всегда это была встряска. Симона подняла голову. Посмотрела мне за плечо, словно кто-то стоял в дверях. «Дженна!» — сказала она и вновь разразилась рыданиями. Тело ее содрогалось в конвульсиях так неистово, что я понял, в ней немного осталось. Я нанес ей тяжкую рану, а весь прочий ущерб на много дней и лет вперед причинила себе она сама. И потому я позволил своему гневу уйти, улетучиться, испариться. И когда он освободил мое тело и душу, я увидел перед собой на диване лишь сотрясающегося от рыдания человека. И, протянув руку, я коснулся ее плеча. — Не трогайте меня! — отпрянула она. Я убрал руку. — Что ты здесь расселся, белая сволочь? Убирайся из моего дома вместе с своей потаскухой! Энджи шагнула к ней, но остановилась, на секунду закрыла глаза, потом взглянула на меня и кивнула. Говорить больше было не о чем, и мы ушли.